«Да так, поохотится в Муромском лесе. Говорят, в нем много волков развелось». «Волков? Ну да, волков. Вот этих, что на двух ногах ходят, да шапки носят». «А, понимаю. Пуще всего ему наказано изловить одного соловья, который свищет так, что сыр-бор преклоняется и лист с деревьев осыпается». Эх, полно простен, говори толком. Так слушай же, ты чай помнишь верховного жреца Перуна? Богомила, как не помнить? Ну вот, как по милости Божией и государя великого князя мы все очнулись, да принялись жечь и бросать в воду этих деревянных болванов, которых в слепоте нашей величали прежде богами, верховный жрец Перуна Богомил Видя беду неминучую, дал тягу. Сначала убежал он к северянам, стал мутить народ и уговаривать, чтобы никто не принимал веры греческой. Оттуда его скоро выжили. Он бросился в Муромские леса, засел там в какой-то трущобе, да и начал опять соблазнять народ. Ведь он такой краснобай, что хоть кого с пути собьет, его и соловьем-то зато прозвали. Говорят, он выстроил себе избушку на семи дубах и пропустил слух, что его никто взять не может за тем, что он одним свистом людей убивает. А вот посмотрим, как-то он отсвищется от нашего молодца Ильи. «Так вот, зачем мы едем?» — сказал второй воин. «Ну а этот чужеземный пивунта», — продолжал он, указывая на молодого человека, который сидел на носу лодки — «Ради чего едет с нами?» «Это варяжский баян Фенкал. Его государь-великий князь отпустил на родину. Мы доставим его до Мурома, Оттуда довезут до Великого Новгорода, А там уж рукой подать, И сам дойдет до дому. А как ты думаешь, простен, Скоро ли мы вернемся опять в Киев?» «Навряд скоро. Маленько нас послано, любезный». «Ведь у этого соловья-разбойника, говорят, шайка прибольшущая, так не вдруг с нею справишься?» «Что ты, простен, а Илья-то на что?» «Да на него одного пятьсот разбойников мало!» «Поглядел бы ты, как он в последней битве с печенегами поработал на ратном поле, а уж была работка!» «Особливо один какой-то долговязый п е ч е н е к полно, не вышли его ростом!» Уж так нам надоел, что и сказать нельзя. Нет-нет, да как учнет хватать бердышем, Так наших варом и поварит. Где не махнет, лица у л и ц у Рядышком с ним бился слуга, что л ь Еголь, товарищ, не знаю, Детина приземистый, небольшой, Голова только с пивной котел. Ну вот н е дать н е взять, Как этот гусляр и сказочник. Помнишь, что был слугой у жреца Богомила? «А, торопка голован. Ну да. Точь в точь такой же. Только, видно, подюже. е Уж нечего сказать. Мал да удал. Кабы не Илья, много бы беды они наделали. Да спасибо ему. Лишь завидел, что нашим худо. Гаркнул, свистнул, налетел соколом. Да в полмига обоих угомонил. Подлинно. Чудо-богатырь». «Ну вот и о с к о л ь д о в а могила». Продолжал старый воин, когда лодка поравнялась с песчаным утесом, на котором посреди заросших травою развалин возвышалась небольшая деревянная церковь. «Кажись, едем тихо, а ведь спорее, чем на гребле, не правда ли про стен?» «Да», — отвечал молодой воин, смотря с приметную грустью на утес. «Вот уж много лет прошло», — промолвил он, — как на этом самом месте сгиб наш товарищ Всеслав. Ведь ты, кажется, знал его, Люд. Как не знать? Помнится это было в тот самый день, как пропал без вести стремянный великокняжеский стимит. Да, в тот самый. И до сих пор не знают, куда он девался. И слуху нет. Говорили только, что какой-то рыбак видел его в тот день так же близ со с к о л ь д о в о й могилы. Что за бедовое место такое? Да видно, брат, так. Недаром все киевские жители под вечер за версту его обходят. В то время прошел слух, что на другую ночь после смерти Всеслава на самой о с к о л ь д о в о й могиле теплился огонек. Слышен был страшный стон, и как пришли утром посмотреть, так увидели, что земля на кургане вся изрыта, а шагах в десяти от него – Трава так и п о л е т а кровью. Что ж бы это такое было? Бог весть, сказал Простен с глубоким вздохом, и оба воина перестали говорить. Конец книги